Глава девятая После того, как ругань в морге поутихла, и Кайл с Дамиром вплотную принялись за работу, я с облегчением вздохнула, полагая, что все неприятности уже позади. Оставив мужчин, поднялась обратно в холл и связалась сначала с Бартом, попросив помимо лестницы узнать заодно про новое окно в комнату, а затем с Мадиной, чтобы та присмотрела в магазине еще и матрас. Получила заверение, что и окно и матрас непременно доставят, и, довольная, решила сварить кофе уже себе. Но... Но тут входная дверь открылась, и я осознала, что лимит неприятностей на сегодняшний день еще не исчерпан. В холл похоронного агентства зашел сухощавый поверенный леди Дренни СНР Мирт Дастин. Тот самый, что накануне привез трех особо буйных покойников. «Доброго дня, господин Дастин». Вежливо улыбнулась я, судорожно соображая, как быть. «К сожалению, не могу с этим согласиться», — сухо откликнулся тот, с легким удивлением разглядывая ободранный холл. «День далеко не добрый, но это неважно. Я приехал, потому что со мной так никто и не связался по поводу предстоящей церемонии упокоения и похорон. «Ам, одну минуту, пожалуйста», — выпалила я. И, не видя другого выхода, активировала артефакт связи, вызывая Каэля. «Лира, я от тебя в нескольких шагах. Тебе спуститься сложно». «Что случилось?» — отозвался тот со смесью недоумения и усталости. А по коже знакомая волна мурашек пробежала, причем вот совсем не вовремя. Сердито цыкнув сама на себя, я быстро доложила. «Тут владелец наших убитых покойников пришел, хочет узнать про церемонию» что ему сказать». «Ты же секретарь, и спрашиваешь меня, как общаться с клиентами. Оформи ему компенсацию и возврат, и не отвлекай по таким мелочам», — буркнул тот в ответ. Связь прервалась. И Мадины. как назло, опять нет. Придется все решать самой». Я вновь перевела взгляд на уже недовольно поджавшего губы от ожидания поверенного, а затем, как могла, вежливо сообщила. «Дело в том, «Господин Дастин, что в ваших покойных мы, э, видите ли, уже упокоили?» Лицо мужчины вытянулось. «Как так?» «Ну, Но понимаете, ночью они восстали и вышли из-под контроля, поэтому пришлось их э, в некотором роде распылить. Мы оформим возврат, Сария!» «Что значит вышли из-под контроля?» Сердито перебил меня он. «Что значит распылили?» «Как вы посмели вообще?» «А что оставалось делать?» Я развела руками. «Ваши покойники, между прочим, меня едва не убили». «Странно, что едва. Они при жизни были профи», — съязвил поверенный, ничуть не проникнувшись этим фактом. «Полагаете, мне надо было позволить вашим покойникам сожрать себя?» Возмутилась я. «Ну, знаете ли, последний ужин из сотрудников агентства в оплату не входил». «Не входил?» «С вашими-то ценами? За что же мы тогда заплатили?» Зло выдохнул господин Дастин. «За качественно выполненную ликвидацию». Также зло парировала я. «Потерю контроля над покойниками вы называете качеством?» Окончательно разозлившийся поверенный распахнул дверь и ткнул пальцем в рекламную табличку. «Вы утверждаете, что у вас солидная репутация профессионалов» что вы способны справиться с самыми сложными случаями, поэтому я привез покойников именно к вам. А вы — халтурщики, бракоделы!» Тут уж я сдержаться не смогла. И тоже ткнула в табличку пальцем. «Да с чего это вдруг? Здесь четко написано «беспокоят — упокоим». И кто скажет, что мы ваших покойников не упокоили, причем качественно — «Тогда где их прах для окончательной церемонии похорон?» «Такие хорошие люди были, что боги взяли их на небеса целиком. А церемонию, если хотите, можем и провести с оркестром и возложением венков на условные могилы», — рявкнула я. «Условные могилы? Ну, знаете!» В голосе поверенного послышались визгливые нотки, а лицо раскраснелось я потребую компенсацию через суд поищите хорошего адвоката потому что я намереваюсь раздеть вас до исподнего за надругательство над уважаемой семьей и бойцами награжденными посмертно указом самого его величества господин дастин выскочил из агентства силой хлопнув дверью я тяжело дыша уставилась на нее с ненавистью и предчувствием предстоящих проблем огромных проблем Последний озвученный мужчиной пункт меня, конечно, не испугал. Благодаря родству Кайля с тем самым величеством, которому я впервые порадовалась, никаких серьезных кар с этой стороны можно было не ожидать. Пугали меня разборки с ведомствами, которых точно теперь будет полно. «Что тут за крики?» Заинтересованно раздалось из-за спины. «Кайль!» Появился, наконец. Мог бы и пораньше прийти, поддержать. «Так нет!» Словно специально дождался, когда клиент свалит. Хотя, почему «словно»? Он ведь наверняка всю нашу перебранку слышал, а значит, действительно специально не поднимался наверх, пока клиент не ушел, чтобы я отдувалась в одиночестве. «Всего лишь восхищение вашим высоким уровнем выполненной работы», — огрызнулась я. «Жаль только, что клиент высказал его мне, а не вам лично». «Ты — секретарь» а значит, должна выслушивать клиентов и дипломатично урегулировать конфликты. Наставительно сообщил Каэль. Сваливать свою работу на начальство непрофессионально. И этот его тон стал последней каплей. Он еще меня профессионализмом попрекать будет. Непрофессионально свою работу делать через одно место, злобно отчеканила я. А у вас... Не только в кабинете был бардак, но и в магии, похоже, тоже. Ведь наверняка можно было покойников не распылять. Можно же? Такого отпора Каэль явно не ожидал. Выражение его лица стало несколько растерянным. пожалуй. Да, как-то я не подумал. И очень зря. Потому что если бы вы подумали, конфликта с клиентом у нас бы вообще не случилось. Сейчас бы церемонию ему провели, и все — «А теперь вместо этого придется составлять кучу объяснительных для стражи по поводу обвинения в вандализме, которые на нас, уверенно, уже пишут, урегулировать с банком возврат средств и готовиться к суду». На одном дыхании припечатала я. м mm, да, неприятно. Но ты документы там подготовь, какие надо. Я все подпишу. А пока пойду морг восстанавливать. Хорошо?» пробормотал дрожайший начальник. И неуловимо быстро исчез в лестничном проеме. Да он от меня сбежал. Практически. Еще один трус, буркнула я. Тоже мне, принц. Я секлась, сообразив, наконец, кого сейчас так бодро отчитала. Однако чувство неловкости исчезло с такой же скоростью, как и появилось. В конце концов, Кайл сам решил жить как обычный человек. И я официально не в курсе, кем он там на самом деле является. «Ну а то, что он мой начальник, не значит, что я не могу высказать свое мнение о причинах наших проблем. Не нравится. Пусть ищет возможность меня уволить. Я буду только за». Утвердившись в собственной правоте, я резко выдохнула и пошла в его кабинет. Нужно было забрать договор с господином Дастином и подготовить необходимые документы для банка, а затем и для стражи. Заранее. И вот с формулировками всего произошедшего — Чтобы и детали отобразить, и себя не очень виноватыми выставить, пришлось намучиться. Вдвоем с прилетевшей Мадиной мы ковырялись над удобоваримой версией больше трех часов. Но по итогу все равно получилось не очень. Наш же собственный договор, составленный совсем пафосом больших профессионалов с кучей гарантий, не оставлял практически никаких возможностей для оправданий. А довеском шел пресловутый «моральный вред» нанесённой безутешной вдове, потерявшей семью и даже не получившей возможности нормально с ними проститься. «Нам точно нужен будет адвокат. Очень-очень хороший», — мрачно констатировала я, «потому что иначе сумму с нас стрясут просто огроменную». «Да уж», — кисло согласилась Мадина, «тем более стражники нас недолюбливают» так что сразу встанут на сторону пострадавшего клиента. «Схожу к инспектору Варсу», — решила я. Кайля он, конечно, не любит, но я-то не он. Мне-то он должен посочувствовать. В конце концов, это меня тут покойники хотели убить. Только я взглянула на часы и поморщилась. «Завтра пойду. Документы сдавать — это на целый день. И очень нервно». Оставшееся время до конца рабочего дня мы дружно клеили обои. В результате я к вечеру вымоталась так, что хотелось упасть на новенький матрас и просто лежать пластом, только сначала приготовить что-нибудь поесть. «Я в бар, меня уже ждут», — прощаясь со всеми, радостно заявила ведьма и вылетела из агентства. Ветер от взлетевшей метлы взъерушил мои волосы и заставил завистливо вздохнуть, Мне-то предстояло тащиться до продуктовой лавки, а затем готовить себе самой. «А у тебя планов на вечер нет?» — поинтересовался Дамир. «Нет. А что?» «Хотел поужинать, но не люблю это делать в одиночестве». «Составишь компанию?» — неожиданно пригласил он. В первое мгновение я растерялась, но тут же радостно кивнула. «С удовольствием!» Дамир довольно улыбнулся. «Тогда собирайся. Я жду». На то, чтобы переодеться в чистое платье и привести себя в порядок, много времени не понадобилось. Тем более я ведь не на свидание собиралась, а на обычный ужин с коллегой. Так что буквально спустя четверть часа уже сбегала по лестнице обратно в холл. «Я готова». «А вот и отлично. А то я уже наш новый кожаный диван готов был съесть». «Ну что, айда в королевскую звезду?» Дамир в предвкушении потер руки а я едва не поперхнулась. Ничего себе предложение! Королевская звезда — это самое элитное заведение столицы. Там даже обычная вода, наверное, сумасшедших денег стоит. Пошутил он, что ли? Точно пошутил, — решила я и фыркнула, поддержав веселый настрой. Для звезды мои бриллианты сегодня не начищены и маникюр не подходит. Понял, принял, — кивнул он. «Значит, пойдем в пещеру. Мне, кстати, обстановка там куда больше нравится. Она более уединенная». э куда? В какую такую пещеру, которая считается вторым по пафосности заведением?» «Или шутка затянулась, или он что-то другое имеет в виду», промелькнула в голове. «Да, точно другое». Додумать я не успела, потому что едва Дамир открыл передо мной входную дверь, Раздался недовольный голос, выглянувшего из кабинета Каэля. «Ты куда собралась?» в ресторан», — ответила я, немного удивленная таким пристальным вниманием к себе. «На ночь глядя?» Недовольство усилилось. «Нет, понятно, что оно продиктовано желанием меня защитить, и я за это благодарна. Но откуда столько раздражения? Я, к примеру, и в магазин могла идти. Не голодать же!» «Брось, Кайл. какая ночь? Еще рано, да и я с ней. Выгуляю и верну в целости и сохранности». Беспечно произнес Дамир, а затем обратился уже ко мне. «Пошли». После чего подхватил меня под руку, и мы провалились в лазурный портал. А спустя мгновение уже стояли перед внушительным двухэтажным зданием с сияющей вывеской той самой пещерой. «Так получается». Он говорил серьезно. Однако теперь пути назад не было. Дамир уже уверенно потянул меня вперед, мимо согнувшегося в поклоне лакея в огромный сумеречный холл. Оправдывая название, верхнего освещения здесь не было. Атмосферу таинственности и приватности задавало множество непрерывно вспыхивающих то тут, то там искорок, позволяя все же оценить богатство и мерцание золотой отделки. В центре холла, словно гора драгоценностей, выселся ступенчатый фонтан, подсвеченный переливчатыми огнями, а за ним, вдалеке, виднелись две мраморные лестницы, уводящие на второй этаж. «Лорд Вишер!» К нам уже спешил сияющий метрдотель. «Рады видеть вас и вашу спутницу. Приватный кабинет с диваном, как обычно?» «Нет», — чуть смутившись, ответил тот. «Сегодня мы хотим просто поужинать». «С коллегой. Как вам будет угодно. Следуйте за мной». Окинув меня быстрым взором, с хорошо отрепетированной улыбкой, произнес метродотель. «И почему у меня такое чувство, что словам о простом ужине с коллегой он не поверил? Хотя бы потому, что на коллегу такого обеспеченного дракона я в своем простеньком платьице никак не тянула». «Счастье, что здесь полумрак», — мелькнула мысль. Хотя остальным посетителям будет не так заметно, как я одета». Борясь со смущением и чувством собственной чуждости этому месту, я вместе с Дамиром двинулась за метродотелем. Однако все неприятные мысли отошли на второй план, едва мы вошли в зал ресторана, и моего носа коснулись восхитительные ароматы, заставляя сглотнуть голодную слюну. В конце концов, Дамир прекрасно видел, как я одета, и его это не остановило». «Значит, и меня не должно». Я решительно мотнула головой и вошла в Ольков с полукруглым диваном, а затем также уверенно взяла предложенную появившимся будто из ниоткуда официантом золоченую папку меню и даже с умным видом листать начала. Хотя, по правде сказать, читая величественные абстрактные названия блюд, не имела ни малейшего представления об их составе. Цены в меню, кстати, тоже отсутствовали. А ведь они здесь совершенно точно очень высокие. Только Дамира это, похоже, совсем не смущало. Причем, судя по реакции местной обслуги, он явно местный завсегдатой: Неужели сотрудники похоронного агентства так много зарабатывают? Или здесь что-то еще? Я бросила задумчивый взгляд на Дамира. «Выбрала что-нибудь?» Поймав его, уточнил тот. «Нет», — пришлось признаться мне. «Меню совершенно неинформативно. Ни состава блюд, ни их калорийности не указано, так что вверяю заботу о своей фигуре тебе. Жаль, что в этом достойном заведении совершенно не заботятся о комфорте посетителей». Стоящий рядом официант поперхнулся. Дамир же весело хохотнул. «Да, про калорийность это они однозначно не доглядели. Надо будет в жалобной книге отметить». После чего быстро продиктовал заказ на нас обоих, затребовал бутылку вина и, отпустив официанта, откинулся на спинку дивана. «Насчет еды не волнуйся, здесь хорошо готовят», сказал он, «особенно мясо». «Даже если несколько калорий и будут лишними». Я так и подумала. Если бы здесь плохо готовили, вряд ли ты появлялся бы здесь так часто, да еще и в кабинетах с диванами». С улыбкой отметила я. «Ты не так все поняла», — попытался оправдаться Дамир. «Почему же? Я очень тебя понимаю. Сама уединение и вкусную еду ценю». Я хихикнула. Веселье прервал официант, торжественно водрузив на стол бутылку вина с белой этикеткой, на которой золотистой вязью мерцала эмблема королевской винокурни. Хрусталь изысканных бокалов на тонкой ножке окрасился багровым отблеском тягучего вина. «За знакомство!» — с воодушевлением произнес Дамир, поднимая бокал. Ответила тем же и пригубила вино. Оно оказалось изумительным, с чуть терпким древесным ароматом, оставлявшим горьковатый привкус на языке. Даже мне, не имевшей опыта в дегустации коллекционных вин, стало понятно, насколько это дорогой и изысканный напиток. «И крепкий!» особенно на голодный желудок, ибо в голове тут же слегка зашумело. Но в этот момент рядом вновь возник официант и водрузил на стол тарелки с нарезанным кусочками умопомрачительно пахнущим мясом под соусом, оригинальными салатами и рулетами из ветчины, мягкого сыра и ореховой заправки. Вид еды окончательно выветрил из головы посторонние мысли. «Понадобилось все мое воспитание, чтобы не наброситься на нее Аки-деревенщина», Очинно взять правильную вилку с тремя зубцами и сдержать стон, ощутив невероятный вкус мяса. Готовили здесь действительно великолепно. Несмотря на все попытки проявить сдержанность, тарелки пустели одна за другой довольно быстро. Так что вскоре я с чувством уютной сытости уже благодушно смотрела, как официант сменяет их на воздушный десерт. «Теперь-то ты понимаешь, почему я люблю это место?» Дамир, так же быстро расправившийся со своей порцией, во второй раз наполнил вином наши бокалы. «Это я сразу поняла», — заверила я, вновь наслаждаясь восхитительным напитком. «Непонятно только одно. Неужели Кайл платит настолько щедро, что ты можешь себе позволить бывать здесь так часто, да еще и кормить коллег по работе? Или ты тоже принц какой-нибудь?» Дамир чуть не поперхнулся вином. «Нет, конечно, всего лишь наследник барона, хотя и весьма небедного». «И что делает в нашей конторе весьма небедный наследник барона?» полюбопытствовала я. «Почему предпочитает бегать по кладбищам вместо светских гостиных?» «Не хочу». Залпом осушая бокал, ответил Дамир и поморщился. «Балы, рауты». «Светские сплетни — это же скука смертная! Лучше уж толпа наших неспокойных покойников, чем жеманные леди и их неугомонные мамаши!» «Ну вот, не даешь нормально поохотиться вашим драконшам на небедного будущего барона!» — фыркнула я, тоже допивая свой бокал и принимаясь за принесенный десерт. «Увы!» — улыбнувшись шире, согласился Дамир — На отношения с будущим я пока не готов. Да и за Кайлем кто-то должен присматривать. Не оставлять же его одного со всем этим. Он неопределенно махнул рукой, но я поняла. «Вы давно знакомы?» «Со времен Академии», — подтвердил он. «На одном факультете учились». Каэль, правда, сначала совсем нелюдимым был. Но однажды на несколько часов застрял в межмировом портале, а я его оттуда вытащил. Вот и начали общаться. Несколько часов в межмировом портале я ахнула. И он по-прежнему живой и в своем уме после такого? «Ну, про ум ничего сказать не могу», — хмыкнул Дамир. «А вот убить Каэля действительно практически невозможно. Хотя оборотни периодически и пытаются». Он несколько покушений пережил уже. Ого! Но за что они его... Погоди, это из-за его статуса? Из-за семьи? Нет. Дамир отрицательно качнул головой. Точнее, не только из-за этого. Больше из-за того, что он может сделать. Каэль ведь опасен, Лира, Сильно опасен. Представляешь, что может натворить фактически неуязвимый призрачный дракон? И пусть сейчас он не идет на поводу отца и Харта и не желает вмешиваться в политику, в будущем может и передумать. «Ну, если бы на меня постоянно покушались, я бы уже передумала», — пробормотала я. «Не факт. Ведь это означало бы полностью перейти в подчинение отца. А этого Каэль не хочет куда больше». Сложно все это. Я вздохнула, запивая десерт третьим бокалом вина. Даже не хочется об этом думать. И вообще думать уже не хочется. И зевнула. А нам, к счастью, и не надо, завершил Дамир. Ты, смотрю, совсем усталом, Так что пошли по домам отдыхать. Он взмахнул рукой, подзывая официанта. Я же, согласно кивнув, начала вставать. Но едва покинула диван, Мир вокруг вдруг зашатался, закружился, и меня потянуло вниз. Если бы не успевший среагировать Дамир, перехвативший меня за талию, точно грохнулось бы на пол. Ого! Он весело хмыкнул. «Ты в первый раз пьешь вино, что ли?» «Нет, уже во второй». Пытаясь сохранить равновесие, гордо сообщила я. «Ну, тогда это бесспорное достижение» ухмыляясь еще шире, согласился Дамир. «Ладно, пошли потихоньку. В кабинет с диваном, милорд?» Тут же услужливо осведомился официант. «Счет закрой, дурень!» До выхода из ресторана я честно пыталась дойти сама, пусть и с помощью поддерживающего за талию Дамира. Но чем дальше шла, тем сильнее заплетались ноги и сильнее становилась качка. Так что под конец Дамир не выдержал и сообщив — что к мы до завтра домой не доберемся, попросту подхватил меня на руки. И вот в таком виде я, хихикающая от собственной беспомощности, была доставлена в агентство. Там, правда, веселье поугасло от вида крайне недовольной физиономии, встретившего нас Кайля. «Я смотрю, тебя по-прежнему манит к секретарям нашего агентства», — бросил Дамиру он. «Или где-то в должностных обязанностях прописано требование носить их на руках?» «Не язви». Тот поморщился. «Мы просто поужинали». А -а -а. так что она от переедания на ногах не стоит? Чем же вас так кормили?» В глубине души от такой реакции начальника зашевелилось возмущение. «Чего он на нас зло срывает?» «Да, день был не очень. Ну и что? Мы тут при чем? Он у всех тяжелым был». Вместо того, чтобы сидеть тут и злиться, мог бы тоже в ресторан сходить. «Кормили нас хорошо», — вмешалась я. «А на ногах я прекрасно стою. Подумаешь, споткнулась пару раз. Да, Мир, поставь меня, раз начальник так сильно за это переживает». Опустили меня сразу. Вот только Мир тотчас зашатался, так что пришлось схватиться за дверной косяк. Но я упрямо выдохнула, постаралась выпрямиться, и промаршировать до ближайшего дивана, после чего схватилась уже за его спинку. «Да, получилось, как получилось. Но главное, не упала же». «Я под впечатлением», — прокомментировал Кайл. «Пошел я спать», — сказал Дамир. «И вам того же советую». После чего вышел на улицу и исчез в лазурном портале. «Вот самая разумная мысль». Тебе однозначно надо проспаться, одобрил Каэль и, в два шага, оказавшись рядом, неожиданно подхватил меня на руки. Я охнула. Внезапная близость окутала обволакивающим теплом с ароматом бергамота и кедра, отчего дыхание на миг перехватило, а по коже пробежала россыпь мурашек. Однако секундная слабость тут же сменилась осознанием произошедшего и негодованием. Поставь обратно, потребовала я. Сама дойду! Сама ты только доползти сможешь, припечатал Каэль, даже не думая меня отпускать. Да не дергайся, у нас лестница в ремонте. Еще переломаешь себе что-нибудь. Лечи тебя потом. И надо же было так напиться. Что значит напиться? возмутилась я. Чего я там выпил-то? Всего три бокальчика. Это тебя с трех бокалов так развезло. Еще лучше! «Раз алкоголь не переносишь, сок бы заказала. Яблочный!» — наставительно произнес начальник, легко взбегая по лестнице вместе со мной. «Ух, как же вот этот его снисходительно-язвительный тон злил!» «Я, между прочим, совершеннолетняя. Могу делать все, что захочу!» — сердито выдохнула я. «Можешь, можешь!» На губах Кайля проскользнула кривая улыбка. «Только учти!» С Дамиром тебе все равно рассчитывать не на что. Он парень крайне свободолюбивый и любвеобильный. А я ни на что и не рассчитывала. Я просто поесть пошла. Не с голоду же тут умирать. Умирать? С холодильником, забитым едой, которую доставляют из лучших ресторанов столицы? Ой. Злость как-то разом поутихла, сменяясь растерянностью. Откуда ж я знала? пробормотала я. «Ты ведь у нас такая умная, могла бы и догадаться. Не сам же я себе готовлю. Ну или нос свой любопытный в холодильник сунула бы. Он всяко доступнее, чем мой кабинет». Сверкнул фортутным взглядом, раздраженно бросил Кайл, А затем бросил, точнее, положил и меня. На кровать. После чего приказал. «Все, спи». И вышел из комнаты. Я со смешанными чувствами уставилась на захлопнувшуюся дверь. Вроде и отчитал как девочку, и это крайне обидно. Но, с другой стороны, это ведь не просто так. Это обо мне так заботились. Кайль обещал меня защитить, вот и переживал, наверное. Даже на руках до спальни донес. Губы невольно растянулись в улыбке, и на душе стало разливаться что-то очень-очень теплое. Но тут я услышала звонок Синтона и голос Каяля. «Да, Зарина». «Я сегодня случайно была в королевской канцелярии и узнала, что ты будешь на предстоящем балу. Это так здорово. Мы давно не виделись». С придыханием донеслось до меня. «Давно», — откликнулся он. «Извини, я сильно устал, поэтому собеседник из меня никакой». «А если хочешь, могу помочь». Горячая ванна и хороший массаж творят чудеса. Томно проворковала, видимо, любовница. Я почувствовала себя неловко. Подслушивать личный разговор совершенно не хотелось. Но сделать я ничего не могла, Демонова акустика Понимаю, конечно, что Кайл живет один, ему тут скрываться не от кого. Но тем не менее. Такое чувство, что он не просто на звукоизоляции сэкономил, а наоборот, ретранслятор сюда поставил. «Прости, но не выйдет». Тем временем отказался Кайл. «У меня тут небольшой инцидент в агентстве». «Ох, Кайл, тебе эти игры в обычного человека еще не надоели?» «Это не игры, а жизнь. Просто ты понять этого не хочешь». «Все-все, милый, вот чего я точно не хочу, так это ссориться», прощебетала Зарина. «Отдыхай, буду ждать бала. И первый вальс?» «Конечно, твой». «Да и все остальные, какие пожелаешь». Разговор к моему облегчению, наконец, стих. Не то чтобы я надеялась, что у Каэля никого нет. Я вообще об этом не думала. Но почему-то узнать о любовнице оказалось неприятно. И очень бы не хотелось услышать подобный разговор опять. «Все-таки надо будет попросить Каэля усилить звукоизоляцию». Решила я и посильнее укуталась в одеяло. А мысли о Каэле просто выбросила. Он дракон, да еще и с девушкой. Дважды не мой вариант. На том и заснул.